Элли. Впервые за все эти годы я вижу его на похоронах своего отца. Он появляется, когда гроб уже опускают в землю. Слежу за деревянным ящиком, который погружается на дно большой ямы, потом перевожу взгляд на живые цветы, которыми устлано по кругу могила. Чувствую, как кружится голова и хватаюсь заледеневшими пальцами за локоть мужа. А потом его голос ничуть не изменившийся за все это время, «Привет!» — взрывает мою реальность, заставляя потерять ориентацию в пространстве. «Простите, я опоздал!» Волнение в его голосе заставляет меня вздрогнуть. Не дышу. Мне так страшно поднять глаза, потому что я знаю, что увижу его. Столько лет представляла, как сильно он изменился. Рисовала его черты в своем воображении, но все равно не угадала. «Привет!» Мой голос звучит натреснуто будто из него вырывается стая ворон. Джимми совершенно другой, но это он. Его взгляд, его упрямо стиснутые губы, острый нос, его синева в глазах, которая всегда заставляла меня терять самообладание. Я смотрю на него словно в зеркало и вижу там горе. Оно написано в каждой морщинке и каждой черточке любимого лица. Он тоже скорбит вместе с нами. «Мне очень жаль, Элли». И внутри все сжимается от этих слов, от звука собственного имени, от вида его рук, тянущихся ко мне, от такого знакомого тепла, тела и мужского запаха. И я падаю в его объятия и чувствую, как растворяется каждая клеточка моего тела. Умираю или оживаю, не понимаю сама, Это что-то настолько невообразимое, как коснуться вдруг того, чего давно нет. Того, что потерял и не надеялся когда-либо обрести снова. «Брат», — звучит его низкий голос, — «соболезную». И ощущаю, как его рука поднимается с моей спины и как к нашему объятию присоединяется майке. Мы стоим возле могилы моего отца и крепко держим в объятиях друг друга. Втроём, «Долго. Очень долго. Будто никого и ничего в мире больше и нет, кроме нас. А когда мы размыкаем руки, я не могу смотреть в его глаза. Избегаю взгляда. Майкл зовет Джимми к нам в гости вечером, а мне приходится делать вид, что занято собственными мыслями. Тот молчит, словно ожидая, что могу быть против, но я молчу». Поэтому он соглашается. И это рождает во мне новую бурю эмоций. «Да, конечно, приходи», — киваю я. «Посидим, поболтаем». И впервые я ощущаю какое-то странное чувство. Мне будто неловко, что я вышла замуж за его друга. Будто и не было той истории с Мэгги. Будто это я его предала. «Тогда до вечера», — бросает он на прощание. Мы обмениваемся мимолетными взглядами и оба словно недоумеваем, как допустили все то, что произошло с нами. Мы на секунду становимся влюбленными подростками, которые беззаботно смеялись и так открыто тянулись друг к другу. Мгновение промелькивает и исчезает. Точно бабочка, присевшая на ладони, а потом вспорхнувшая в небеса. А потом весь день я брожу по дому общаясь с пришедшими выразить сожаление гостями. Говорю с сослуживцами отца, с Лилиан, с соседями и с его благодарными пациентами, а сама вижу лишь образ Джимми, все еще стоящий перед глазами, его уложенные в беспорядке каштановые волосы, красивое и мужественное лицо, горящие синевой на смуглом лице глаза и легкую небритость, придающую ему серьезность и добавляющую возраста. А едва солнце наклоняется к горизонту, и дом пустеет, является и он сам. Решительным стуком в дверь переворачивает мою устоявшуюся жизнь с ног на голову. «Посмотри, кто там!» – прошу мужа, делая вид, что расставление чистой посуды по местам – самое важное на свете занятия. «Конечно!» – в своем обычном, спокойном тоне отвечает Майке. И мне хочется извиниться перед каждой веснушкой на его любимом лице за то, что мое сердце продолжает что-то чувствовать к другому мужчине. «Это Джимми», — сообщает муж, возвращаясь на кухню с бутылкой красного вина. Ставит ее на стол и смотрит мне в глаза. «Угу», — выдыхаю я, не скрывая от любимого человека своего волнения. Устала опускаю плечи. Закуски осталось много. «Где расположимся?» Он улыбается, понимая, кажется, мое состояние. «Не переживай, все будет хорошо». Целует меня в лоб, а меня уже трясет от неясного волнения, потому что из гостиной слышатся знакомые шаги. «Привет», — говорит о джимми Его появление едва не сбивает меня с ног. «Познакомься, это Элли. Она очень хорошая. Когда-то мы с ней, с дядей Майки были очень дружны». Я не понимаю, кому он говорит это. Но тут из-за его спины показывается девчушка. Длинные светлые волосы, вьющиеся на концах. Слегка вздернутый носик, пухлые губки и выразительные голубые глазища, обрамленные длинными ресницами, совсем как у ее отца. Она похожа на куколку или на сказочную принцессу. Стоит в дверях и комкает пальцами подол синего платьица. «Элли, это софи моя дочь». «Виновата? Или мне показалось?» представляет ее мне Джимми. О, теряюсь я, но тут же спохватываюсь. Привет. Жму ее маленькую ручку, несмотря на ангельский вид. Девица достаточно рослая, доходит ростом мне до груди. Привет, Софи. Здравствуйте, смущается она, хлопая глазками. Ты голодна? Хочешь перекусить? Спрашиваю. Девчонка топчется на месте. Печенье с молоком? Ага, соглашается. «Твой папа тоже любил молоко», – улыбаюсь я. «Почему-то мне хочется расплакаться, и я предпочитаю не смотреть на застывших на пороге мужчин. Достаю молоко, наливаю в стакан, раскладываю рассыпчатое печенье на блюдце». «Давай, и отнесу на веранду». Майкл берет поднос. «Пойдешь со мной?» Обращается он к малышке. «Поможешь?» «Да», – кивает она, бросая взгляд на отца. «Тогда бери вот эту тарелку с бутербродами». Весело подмигивает ей мой муж. Я не верю, что он это делает. Зачем? Нет, мне нельзя оставаться с Джимми наедине. Но это уже происходит. Девчонка послушно бежит за другом отца, оставляя нас двоих в кухне. Ты изменилась? Джимми говорит это очень тихо. Да, отвечаю, теряясь под его взглядом. Прошло ведь больше семи лет. Натягиваю на онемевшие губы улыбку. Джимми подходит ближе, и я перестаю дышать. Ощущение от его присутствия заполняет меня целиком. Оно парализует. «Ты стала еще красивее», — произносит он. «Невыносимо красивая, Элли». Поднимает руку, и на короткое время мне кажется, что мужчина хочет погладить меня по щеке. Но вместо этого он запускает пальцы в свои волосы и растерянно улыбается. «А ты возмужал», — шепчу я, буквально съеживаясь. «Спасибо», — пожимает плечами. «Вот теперь на самом деле тянется ко мне и берет мою руку в свою». «Кажется, что все было только вчера, но все изменилось, да? Нас всегда было трое, а теперь...» От гладкого прикосновения у меня перестаёт биться сердце. Джимми касается большим пальцем гладкого ободка моего обручального кольца. «А теперь вас только двое. Я физически чувствую, как разбивается моё сердце, но всё равно сквозь слёзы сбивчиво бормочу. Да, теперь так. Это навсегда». И закусив губу, медленно отдёргиваю руку. А кожа на том месте, где он только что ее касался, продолжает гореть, как и мои щеки, моментально вспыхнувшие под его настойчивым, бесстыжим взглядом.